Глава 41 первая. сидела в приемном покое отделения экстренной помощи с Монти по одну сторону от нее и Уолтером по другую. Эней лежал у ее ног. Дежурная наградила их парой сердитых взглядов, но ничего не сказала, а они сделали вид, что ничего не заметили. Снежинки и снеговики украшали стены, и на стеклах окон кто-то мастерски изобразил мирные сцены зимней жизни. Из невидимых динамиков лилась тихая рождественская музыка. «Уверена, что тебе не следует быть в постели?» — спросил Уолтер. Лорел кивнула. «Да, доктор уже осмотрел меня». С головой всё в порядке. Лёгкое сотрясение мозга и несколько ушибов рёбер и грудины. Результат аварии. Плюс 17 швов после ножевых ранений. Но я счастлива, что жива. Мне просто нужно немного отдохнуть. Но спасибо, что спросил. Всё её тело болело и требовало отдыха. Но в данный момент она радовалась тому, что ещё в состоянии связано говорить. Лора похлопала Волтера по плечу и снова посмотрела на закрытую дверь справа, за которой находилась операционная. Как там Гек? Она не знала, насколько сильно он пострадал. Гек спас мне жизнь, пробормотала она. он этим и занимается, сказал Монти, и в уголках его глаз появились морщинки. Гек всегда первым бросается навстречу любой опасности. Я уже привык к тому, что он рядом. Так что пусть поправляется. Лорел заставила себя улыбнуться. Холодок, ощущавшийся в отношениях между этими двумя, определённо исчез. Раздвижная дверь открылась, и внутрь ворвался снег. Первыми вбежали три девушки. За ними по пятам следовала Дейдра. Лорел встала и обняла мать потом повернулась к девочкам. «С вашей мамой всё в порядке. Я отведу вас к ней». Все трое бросились к ней, но от объятий воздержались, увидев её синяки и повязки. лорел сама осторожно и крепко обняла их. «Мама, я сейчас вернусь. Посиди с Монти, хорошо?» Монти встал, подождал, пока Дейдра займёт место Лорелл, и только затем снова сел. Две девочки схватили ее за руки, и она недоуменно посмотрела на них. Какие же они открытые и дружелюбные. Собравшись с духом, снова подошла к дежурной и показала свой значок. «Нам нужно увидеть Кейт Витрон. Доктор сказал, что она скоро будет в палате. В какой?» Дежурная пробежала пальцами по клавиатуре и посмотрела на экран. Она в палате 112, но по правилам принять можно только двоих посетителей за один раз. Лорел убрала свой значок. Извините, мы по делу, это официально. Все мы работаем на ФБР. Не дожидаясь ответа, она толкнула дверь слева и пропустила девочек вперёд. Они прошли по длинному коридору мимо нескольких дверей, пока не добрались до нужной. Девочки тут же устремились в палату прежде чем Лорелл смогла их остановить. Кейт рассмеялась и обняла дочерей, упавших на кровать рядом с ней. Она сидела под капельницей и смотрела телевизор. «Я в порядке, банда, серьёзно. Вы же не думали, что один мелкий маньячок сможет справиться со мной?» Она подмигнула Лорелл. Вив шмыгнула носом. «Мы так испугались!» Вэлл кивнула и обняла маму. «Я больше никогда не буду спать в темноте!» Вида закатила глаза. «Господи! Мы что, снова пойдем на терапию?» «Ну же! Мне казалось, мы во всем разобрались, когда папа нас бросил!» Кейт поцеловала виду в макушку. «Терапия никогда никому не вредила, и у меня такое чувство, что мы можем снова попробовать ее на какое-то время!» Всё в порядке. Мне нравится разговаривать с вами тремя. Она улыбнулась с Лору. Спасибо тебе, что позаботилась о них и нашла меня. Ты настоящий друг. Лорел опешила. — Друг? Они стали подругами? Она улыбнулась, и на сердце у неё потеплело. — Не за что. Всегда пожалуйста. Девочки у тебя сильные, а ты просто молодец. Она усмехнулась. «Видели бы вы, как ваша мама выскочила и напала на беднягу Гека Риверса? Этот здоровяк растерялся и не знал, что ему делать?» Она вдруг посерьёзнела, и Кейт уловила эту перемену. «Что с Гекком? Есть новости?» «Нет», — Лорел оглянулась через плечо. Коридор был пуст. «Что сказал тебе доктор?» «Я должна остаться здесь на ночь, но завтра могу пойти домой. Я в порядке, правда. Просто есть обезвоживание и небольшая шишка на голове». Кейт задумчиво посмотрела на своих девочек. «Ну тогда, я думаю, у нас дома пора устраивать пижамную вечеринку», — сказала Лорел. «Уверена, моя мама с удовольствием опробовала бы пару новых рецептов печенья на девочках, если те готовы». Кейт улыбнулась, и глаза её засияли. «Как я уже сказала, ты замечательная подруга! Иди узнай, как дела у Гека. Мы будем ждать тебя здесь». Лорел кивнула и, повернувшись, поспешила обратно по коридору. Выйдя в зону ожидания, она едва не сбила с ног Эбигейл. «О, привет!» Эбигейл схватила её за руку, чтобы Сноу не упала. «Привет!» «Хотела проверить, как ты. С тобой всё в порядке?» «Да, просто жду новостей о Гекке». Лорел посмотрела на ту, которая была так похожа на неё. «Даже не знаю, что сказать о Роберте. Кем бы ещё он ни был, или что бы ни делал, он был тебе братом, и я сожалею о твоей потере. Печально, что тебе пришлось застрелить его, чтобы спасти меня». «Спасибо, что сказала это». Эбигейл притянула её к себе, быстро обняла и отступила. «Мне нужно побыть с джесмин помочь ей прибраться после устроенного полицией погрома. Это меньшее, что я могу сделать». Она пристально посмотрела на Лорел. «Я буду на связи, сестра». Повернулась на каблуках и вышла через боковую дверь. Лорелл посмотрела ей вслед, глубоко вздохнула и направилась в приемную. Как раз в этот момент из операционной вышел доктор, не успевший еще даже снять халат. Монти вскочил на ноги. «Гек?» — молодой врач кивнул. «С капитаном Риверсом все будет хорошо. Ранение в верхнюю часть плеча. Мне пришлось извлечь пулю. Сейчас он восстанавливается» и вы сможете увидеть его примерно через час». Ноги у Лорел подкосились, и она опустилась на ближайший стул. «С Геком всё в порядке». Немного отдохнув, Лорел помогла матери загрузить во внедорожник трёх девочек и собаку и отправить их домой. За руль села Вив. Лорел уже отряхивала снег перед входом, когда зазвонил телефон. «Агент Сноу!» «Привет, Лорел! Отличная работа!» — прозвучал у неё в ухе голос Джорджа. «Ты всё-таки его взяла!» «Мне очень помогли!» — призналась Сноу, опускаясь на стул. Монти на месте не оказалось. Наверное, зашёл проведать Гека. Джордж откашлялся. «Кстати говоря, есть вот какая новость!» «Я бы хотел прямо сейчас создать Тихоокеанский северо-западный отдел ФБР по насильственным преступлениям. Он мог бы разместиться в Дженезис-Велли, но он находится в подчинении Сиэтла. Что ты об этом думаешь? У нас много дел в этом регионе. готовы ли ты совсем вернуться к родным пенатам? Не пора ли?» Лорел сглотнула. Гек пострадал из-за нее. «Дяде нужна помощь в общении с людьми». Её мать одинока. Кроме того, теперь у неё есть сестра. Вероятно, социопатка, за которой тоже надо присматривать. И это не говоря уже о пропавшем биологическом отце, который должен заплатить за свои преступления. Да, время пришло. Я нужна здесь. Она хотела быть дома по многим причинам. Я бы хотела остаться. Хорошо, тогда решено. А технической стороне поговорим на следующей неделе. Ещё раз, с отличной работой. И Джордж дал отбой. Дверь открылась и вошёл Монти. Улыбка у него растянулась от уха до уха. Гек в 20 палате. Тебе лучше пройти туда, чтобы он знал, что это пуля того стоило, и ты в порядке. Она усмехнулась. Я в порядке. И точно так же ждала бы новостей о любом коллеге. Тем не менее, ей пришлось держать себя, чтобы не побежать по коридору. Лорелл неторопливо вошла в палату. Гек сидел на кровати с чашкой какого-то зелёного желе в руке, обнажённым торсом и повязкой на левом плече. — Привет. — она села на стул рядом с кроватью. — Никогда больше так не делай. Гек слезнул зелёное желе с ложки. «Не спасать твою жизнь? Этого обещать не могу. И раз уж спас, то не побудешь ли ты моим личным слугой в течение месяца или около того?» «Нет». Лорелл забрала у него пустой стаканчик желе и с поджелее поставила на стол. «Гек, я серьёзно. Прыгать под пули — плохая привычка. Хотя я это ценю. Просто... Я тоже не хочу, чтобы ты пострадал. Он откинулся на спинку кровати и с каменным лицом уставился на нее. Напряжение в палате нарастало. Наконец Гек вздохнул. — Это просто обезболивающее, которым меня накачивают, или начало прекрасной дружбы? — Я думаю, это начало прекрасной дружбы. Заключительная реплика из фильма «Касабланка», 1942 ставшая крылатым выражением. «Обезболивающее!» Лорел похлопала его по здоровому плечу, невольно задавшись тем же вопросом, но не спеша решать с налёта. «Навещу тебя завтра!» Она вышла из палаты и улыбнулась. «Прекрасная дружба!» Что-то подсказывало ей, что эта история не про них. Да и будет ли у них какая-то своя история? Присяжные продолжают совещаться и еще не вынесли вердикт. С легким, чего давно не бывало сердцем, Лорел вышла в приемную, где ее ждал Уолтер Смаджин, вовсю флиртовавший с дежурной, или, во всяком случае, пытавшийся это делать. Увидев ее, он выпрямился. «Привет, босс! Зашел проверить Кейт и хотел заодно посмотреть, как ты? В порядке?» Лорел сделала паузу, заметив, что он пролил кофе на рубашку. Она была с мамой, могла не спеша помочь дяде Карлу и уже создала хорошую команду в родном городе. Она сделала свою работу и нашла злодея. «Все складывается хорошо», как в смысле карьеры, так и в смысле личной жизни. Лорел улыбнулась, наконец-то почувствовав себя дома. Да, я в порядке. Текст читала Ирина Потракова.